Глава пятая Разбудили нас рано, задолго до обычной побудки студентов. По спальне пронёсся пищащий ураган, едва не сваливший меня с кровати. Выскочив в прихожую, в первое мгновение решила, что на нас кто-то напал. Но раздражённая таким пробуждением Райера хрипло пояснила. «Это Хоркмен, экстренный будильник». Его присылают тем, у кого занятия начинаются раньше. Привыкай. Раз в неделю мы будем лицезреть это чудо. А чудо, уверившись, что мы встали, просто растворилось. Я толком не рассмотрела, что это. Вроде похоже на летучую мышь, но слишком мелкое и почему-то розовое. А еще оно не летало, а будто парило, как недавно созданный мной маленький торнадо. «А сами не проснулись бы? Зачем так пугать с утра?» Выдохнула, сдерживая зевок. «Все же ранняя побудка не для меня. Хорошо еще, что только раз в неделю». «Так принято», – пожала плечами подруга. «Если сами будем вставать, Хоркман и слово не пискнет. Ты готова?» «Относительно. Знать бы еще чего ожидать. А то все только стращают, что после некромантии нам будет не до чего». «Не знаешь, почему?» «Нет, Лэфи не сказал. Предупредил, что сами должны все увидеть и прочувствовать. Теперь вот и думай, что там такого страшного может быть. Не накручивай себя раньше времени. Скоро и правда узнаем». Собрались, и вышли мы быстро. Но встал вопрос, куда идти. Для начала решили выйти на улицу, а там уж сориентироваться. Должны же ребята из нашей группы направляться на занятия. По пути подруга напомнила, что сегодня до обеда у нас уроки на территории демонологов и некромантов, а после него – медитация. Боевку, занимающимся на темной территории, обычно отменяют. И если поначалу я не понимала щедрости такого жеста, то к концу занятий прониклась. Как мы и предполагали, на улице топтались наши однокурсники. Многие поеживались. С утра было сыро и прохладно, чувствовался запах осени, хотя днем еще стояла теплая погода. Стоило нам появиться, из тени вышел мужчина в длинном плаще и с суровым выражением лица. От преподавателя веяло силой и мощью, аж коленки начали дрожать. Многие студентов напряглись, некоторые даже попятились. Значит, не только на меня так действует этот тип. Сколько же в нем силище Следуйте за мной. Меня зовут магистр Хора. Я буду преподавать некромантию и демонологию. В ком обнаружу сильный потенциал, проведу ритуал слияния с тьмой. Она дает могущество и в полной мере позволяет стать как повелителем нежити, так и демонологом. Сразу предупреждаю, вызывать демонов мы не станем. Да вы не сможете без особого ритуала. А вот на практику на кладбище сходим обязательно, но не раньше, чем через полгода. Для начала вы должны выучить технику безопасности и основные заклинания защиты, ну и разобраться собственной силой и желаниями. Те, у кого сила больше светлая, после проверки я освобожу от занятий, поскольку некромантия и демонология не терпят светлых заклинаний. Рассказывая все это, Магистр стремительно двигался вперед, мы едва поспевали за ним. Даже по сторонам некогда было смотреть. Вопросы никто не задавал, да и не о чем спрашивать. И так все понятно объяснили. Еще бы шел учитель помедленнее, сыны бы ему не было. Зато хоть один плюс, все быстро проснулись. Тем удивительнее стал резкий переход на огражденную территорию. Его мы все ощутили потоками, едва не сбившими с ног. Из меня, словно ударом под дых, выбили весь воздух. Остальные тоже застонали, кто-то упал. Хора молча наблюдал за нами, ждал, пока придем в себя. Я наклонилась, пытаясь вернуть дыхание в норму. Рядом мгновенно оказался Гритор. «Помочь?» «С непривычки бывает больно ощутить мощь темной силы». Участливо забормотал юноша. С каким бы удовольствием я его отшвырнула, но пока и пошевелиться не могла. Только и оставалось зубами скрипеть. «Сама справлюсь», — с трудом выдавила. Только маркиз не сдавался. Приобнимал меня за талию, едва не прижимаясь. Наверное, злость придала сил. Резко выдохнув, оттолкнула его и процедила. «Не смей ко мне лезть». «Мне неприятно». «Да ладно? Я же помочь хотел». Улыбаясь во все 32 белоснежных зуба, ответил наглец. Слова на него не подействовали. Или он непрошибаемый, или идиот. Хотя я забыл о третьей версии, он так хочет заполучить мои наработки, что ради этого готов терпеть мой несносный характер. К тому же у меня далеко идущие планы. Я хотел предложить тебе стать моей девушкой, «Ты мне очень нравишься», — собиралась ответить что-нибудь резкое, но заметила огромные глаза подруги, явно замыслившие какую-то гадость. Поэтому помотала головой, отстраняясь, так как наглые ручонки парня снова обвели талию и, пристально глянув в глаза Гритора, отчеканила. «Рано об этом говорить. Мы всего вторую неделю знакомы. А я не бросаюсь на малознакомых парней, пока не узнаю их получше». К тому же я сюда учиться пришла, а не отношения заводить. Отлично. Тогда сегодня вечером приглашаю тебя в парк. Пообщаемся. Вдруг тебе понравится. В его тоне отчетливо звучал намек отнюдь не на праздные беседы и прогулки под луной, хотя здесь ночное светило называли «Дайраж». Вряд ли получится. Нас успели предупредить, что после занятий на темной территории «Приходится долго отходить», — заметила как бы между прочим. «И кто же успел?» — Горитор даже ревнивых ноток в голос добавил. «Признаться, я восхитилась. Каков актер? Ему бы точно Оскара дали. Отлично играет». «А это тебя не касается. И да, не стоит переигрывать, тебе не идет». Отрезала и отвернулась. Парень вызывал глухое раздражение. Не услышь моего разговора с Айтариной, может, и не было бы такого неприятия. Но так как я знала его намерения, желала не только держаться от него подальше, но и врезать хорошенько, чтобы даже подойти ко мне не мог. Бросила взгляд на Айтарину. Она наблюдала за нашим разговором, и столько в ее глазах было ненависти пополам со злорадством, что впору конфетами ее кормить, чтобы притупить ярость. но собой не было да и подходить к этой девице не хотелось. «Все пришли в себя?» поинтересовался магистр хора, осматривая каждого из нас и кивнул сам себе. «Идем в лабораторию. Там нас уже ожидают наглядные пособия». Судя по сдавленным вздохам, ни одну меня напугали слова, но все двинулись за преподавателем. «Теперь мы не бежали?» Появилась возможность осмотреться. Прямо по курсу возвышалось старинное здание в готическом стиле. Три этажа, по бокам башенки с острыми крышами и большими арочными окнами. Двустворчатые двери из толстого дерева покрывали резьба и нанесенные руны. Поодаль, еще несколько трехэтажных домиков, за ними, скорее всего, здание общежития, удивило другое. Все выдержано в одном стиле. Красиво, словно попало в средние века в какой-нибудь замок феодала. Интерьер величественного здания оказался подстать внешнему антуражу. На каменных стенах высечены рисунки, рассмотреть которые не получалось. Они словно ускользали от взгляда, расплывались. Пол тоже каменный, но посередине лежало ковровое покрытие. Нас повели по широкой лестнице вниз. Спускались долго. Наконец оказались в большом зале, где на камнях лежали накрытые белыми простынями тела. Семеро. Я снова поежилась, представив, кого сейчас предстоит лицезреть, и преподаватель тут же указал на наглядные пособия. «Здесь трупы разной степени разложения». Для начала будем учиться определять возраст захоронения. Начнем с самого молодого. Его убили всего лет двадцать назад. Простыня откинута, пара человек в обмороке, а я с трудом сдержала рвотный позыв, запашок стоял еще тот. Перед нами предстало полуразложившееся тело. Пошметки кожи еще сохранились. Глаз не было, рот перекошен вместо одежды лохмотья. Видимо, это был маг, если за два десятка лет не превратился в скелет. Магистр на обморочных внимания не обращал, оставшимся на ногах предложил. Подойдите ближе, покажу, как действовать при определении возраста захоронения. Несколько несмелых шашков еще двое сомлили. На губах хора зазмеилась усмешка но тут же пропала. Стоило ему глянуть на наши позеленевшие лица. Хорошо, что на завтрак мы еще не ходили, иначе боюсь предположить, что тут случилось бы. Бодрячком держались Горитор и Айтарина, в них ощущался интерес. И сразу стало понятно, что сталкиваться с трупами им не впервой. Я даже позавидовала немного. Сама на ногах держалась с трудом, Дышала через раз, чтобы тошнотворный запах меньше шибал в нос. Итак, выпускаем силу, направляем ее на труп и проверяем структуру эхо-смерти. Как правило, оно способно жить на мертвеце до 300 лет, все больше истончаясь с каждым десятилетием. После 300 захоронения эхо почти полностью выветривается Его место занимает вековая магия тлена, но о ней позже. Пока остановимся на эхо. Выпускайте самое простейшее заклинание поисковика с наложением на возрастной статус. В воздухе появилась нужная схема, которую мы поторопились вплести в наши заклинания. «Что вы чувствуете?» – раздался едва слышный вопрос, чтобы не сбить нас с концентрации. Каждый начал излагать свои ощущения. Когда очередь дошла до меня, хотела сначала соврать, так как то, что видела я, разительно отличалось от услышанного. Мою заминку заметили. «Студенка Дарге я жду», напомнила себе хора. Вздохнув, призналась. «Видимо, мне не дано увидеть тех темных кругов или дымки, которые лицезрели остальные. Мой поисковик, оказал двадцать две темные точки, разбросанные по скелету, некоторые ярче, а в изголовье самые тусклые. Со стороны послышались смешки, и поворачиваться не надо, чтобы понять, кому они принадлежат. Айтарина. Только она все время радуется чужим неудачам, и это не первая сегодняшняя издевка над ответами студентов. Зато магистр пристальнее всмотрелся в меня. По его глазам, в миг ставшими полностью черными, догадалась. Он перешел на магическое зрение. «Поздравляю, студентка Даргэ. Вы совершенно точно определили срок. Трупу действительно двадцать два года. Идем ко второму». В этот момент первые двое обморочных пришли в себя, даже смогли встать. Но когда Хора откинул очередную простыню, они снова сползли в беспамятство, а меня затошнило с удвоенной силой здесь степень разложения оказалась намного сильнее хотя и это умертве еще не превратилось в скелет то же самое задание возвестил магистр я запустила поисковик но на этот раз мое видение изменилось вместо отдельных точек появились темные сгустки я насчитала тринадцать на всем теле в каждом из которых находилось по десять светящихся пятнышек. Правда, в последнем островке до десятка не хватало четырех точек. Закончив осмотр, стала слушать, что скажут другие. Их рассказы об увиденном заинтересовали. Кто называл 120 лет, кто 130. Гаритор сообщил цифру 125, а Этарина 127. Когда дошла очередь до меня, я выдала... 126. Не забыв описать сгустки и точки. Все с ожиданием уставились на магистра. Даже тошнота отошла на задний план. Меня охватил азарт. И снова студент Дарге дала правильный ответ. Не стал томить нас ожиданиями хора. Я же едва не запрыгала от радости. Дальше разбирались с остальными умертвиями, только у последнего никто не смог определить точный возраст. С помощью поисковика я увидела 11 темных сгустков, один из которых был светлее. Точек уже не наблюдалось. Пришлось дать приблизительный ответ, что тело пролежало в земле около 1050 лет и привела свои доводы. На этот раз почти угадали трое. Да, небезызвестная парочка выскочек тоже определила приблизительный возраст. Что ж, молодцы. На первом занятии по некромантии обычно бывает намного хуже. Четверо потерявших сознание – это самый благоприятный исход. Чаще в обмороке валяется половина группы. В худшем случае на ногах до конца лекции остаются всего 3-4 студента. Поздравляю. Этот набор мне определенно нравится. Сработаемся. А сейчас отправляемся на демонологию. «Надеюсь, там вы тоже покажете себя достаточно сильными и выносливыми». Последние слова преподавателя заставили напрячься. Неужели может быть что-то хуже разложившихся трупов? Да и пугали не сами умертвия, а запах, от которого желудок был готов просто взорваться. Подземный зал мы покидали, едва переставляя ноги. Азарт прошел» ернулись тошнота и слабость на миг стало страшно представить что нам покажут на демонологии предчувствия меня не обманули нас привели в кабинет уставленный накрытыми статуями на всякий случай я старалась держаться позади всех и не прогадала начнем изучение с низших демонов их пакостническая натура способна довести человека до смерти если низшему ввархару При этом удастся еще и душой поживиться, он становится на ступень выше. Начал рассказывать преподаватель, сдергивая покрывало с первой статуи. Подшатнулись все. Ну и мерзость, вырвалась у Райеры. И я была с ней полностью солидарна, взглянув на невысокого роста существо с огромной головой, длинными руками и мордой вместо лица. Все его обросшее шерстью туловища было покрыто чавкающими ртами. Вернулась тошнота. Пришлось спешно отворачиваться, чтобы взять себя в руки, пока магистр рассказывал о демоне. Объяснение пропустило мимо ушей. Потом в конспекте у подруги гляну. Надеюсь, ей не придет в голову зарисовать эту гадость. Сегодня нас познакомили с шестью видами низших демонов, но даже у них была классификация по уровням начиналась она с минус пятього те кто сумел пробиться на нулевой или первый имеют шанс взойти на низшую ступень высшей иерархии тоже имеющей свои ступени Самая высокая — десятая но там находятся демоны урожденные высшие аристократы получить подобный статус невозможно но добраться до шестой ступени есть шанс даже у самых никчемных низших. По мере продвижения по карьерной лестнице их тела меняются. Нулевой и первый уровень явил нам вполне обычных мужчин. Правда, излишне волосатых. Почти человеческие морды имели сходство с гориллой. Во всяком случае, без содрогания можно было смотреть. Рога и хвосты присутствовали. Некоторые личности еще и копытами сверкали. От чего зависело их наличие, никто не знал. Видимо, у кого собственной силы побольше, она помогала преобразовываться телу. Демонов рангом повыше нам показали вскользь и пояснили, что начиная с шестого уровня внешний вид – средство завлекания жертв. Чем выше уровень, тем красивее внешность. С ее помощью и заманивают в свои сети слабых духом. Устоять мало кто может. Меня даже передернуло. Не хотела бы я попасть под раздачу. Да и вообще не имела желания встречаться с демонами. «На сегодня все свободны», — объявил Хора, чем несказанно нас удивил. Оказывается, несмотря на ужас и отвращение, занятие пролетело стремительно. Не успели опомниться, а уже конец пары. В теле слабость. Тошнота не прошла. Еще и голова кружилась. Прав был Ксиар. Сегодня я точно не смогла бы посетить библиотеку. Мне бы упасть на кровать и уснуть. Такое ощущение, что неделю не спала. Однако сначала надо поесть. А получится или нет, это уже другой вопрос. Но попытаться стоит, если отрешиться от увиденного на темной территории. До столовой дошла только половина группы, остальные предпочли не рисковать. Многие, видимо, уже знали, где мы сегодня были, поэтому смотрели с долей участия. Войдя в обеденный зал, мы встретили леффи Он подскочил к нам, всмотрелся в наши сраерые лица и вдруг хлопнул по плечам сразу обеих. Мы с подругой едва носом вперед не улетели. Два гневных взгляда скрестились на парня. Но тот даже не смутился, предпочел сделать вид, что не заметил, и довольно оскалился. «Молодцы! Лица всего лишь бледноваты. Обычно после некромантии новички долго радуют окружающих свежей зеленью, содержимым желудка и безумным взглядом. А вы ничего так держитесь, уважаю. Как вам трупы?» «Изыди!» – прошипела, отталкивая парня. «Дай поесть нормально, без трупов. Не представляю, как некроманты с ними постоянно работают. Жуть полнейшая». «Согласен, но они привычные. Некромантами и демонологами становятся после особого ритуала, пуская в себя тьму. И потом уже нормально реагируешь на подобные зрелища. Некоторые даже удовольствие находят в обработке у мертвей. Еще больше развеселился парень». «Обработки?» «Это как?» – подала голос Диташа. Оказывается, одногруппники прислушивались к нашей беседе. Разобрать скелет, вымочить его в зелье сыриаж, чтобы кости стали белыми, потом собрать и еще раз обработать. Умельцы с помощью магии сотворения наращивают кожу, делая скелет похожим на человека. «Чем сильнее некромант, тем правдоподобнее выглядит его умертвее, охотно пояснил лефе «А зачем это нужно?» литуш подался вперед. Его глаза загорелись азартом, что на зеленоватой коже смотрелось весьма необычно. «Откуда ты свалился?» «Поднятые у мертвия – самые преданные слуги. Их невозможно обмануть, подкупить, убить. Если хозяин вкладывает в такого слугу Талику свои силы, то на выходе получает еще и отменного бойца. Очень удобно». Поделились с нами сведениями. Такие слуги самые дорогие, и продают их редко, потому что они отнимают много сил как самого некроманта, так и того, к кому привязывают слугу. «А мы этим будем заниматься?» Снизошла до общения Айтарина. «Я бы заимела такого». Она посмотрела на Горитора так, словно ждала от него одобрения. Я отметила это вскользь, не став заострять внимание. К тому же вопрос девушки заинтересовал меня. Сама бы не рискнула. Не по мне это возня с костями. Но от такого слуги не отказалась бы. Если пройдете ритуал принятия тьмы, в светлым точно не грозит, только темным. В ком нет ни капли света. А если и есть, то его придется принести в жертву тьме, и она становится благосклоннее к своему носителю. Лэфи подмигнул девушке. Если готовы отказаться от одного, чтобы обрести другое, вперед. Нужно всего-то сообщить магистру Хара о вашем решении. Долго ты трепаться будешь? У нас спаринг через полчаса. Рядом появился Ксьер. Сегодня от него веяло не холодом, а раздражением. Он смотрел только на Лэфи. Губы поджаты, тело напряжено. Интересно, кто успел довести ледышку? что он готов любого испепелить на месте. Наш ледяной принц превратился в огненный смерч. Только не так посмотри, вспыхнет. Все присутствовавшие в столовой девчонки едва слышно вздохнули, либо не замечая состояние парня, либо предпочитая о нем не думать. Я машинально сдвинулась, прячась от холодных глаз, в которых плясали огненные всполохи. От такого контраста мурашки по коже побежали одного Лэффи дышки оказалось мало. Его взгляд нашел другую жертву. Меня. Эх, я так надеялась, но он не упустил момента уколоть. Завтра после боевки на третьем полигоне. Надеюсь, мне не придется тебя долго ждать. Можешь хоть ползти, но должна быть там. Девчонки смотрели завистливо. Я же едва не сорвалась. Тоже мне монарх на троне приказывать вздумал. Так и подмывала огрызнуться, но доставлять кому-то радость, позволив развлекаться за свой счет, не стала. Зато Гориторе перекосило от досады. Ему явно не понравились слова Ксьера. И не успела я устроиться за столом, как Маркиз поинтересовался. «С чего вдруг Ксьер назначает тебе свидание?» «Тебе это что за дело? С каких пор должна перед тобой отчитываться?» «Да это не свидание», — встряла Диташа. «Он заниматься с тобой будет, да?» «Говорят, Ксьер лучший». «Ого! И чем это надменный хлыщ так знаменит? Зачем он тебя на полигон позвал?» «Это уже Райера». А ей я не могла не ответить. «Заниматься ментальной магией». Не стала скрывать, все равно узнает. «Я тоже мог бы это сделать. Меня с детства обучали». А после занятия могли бы прогуляться. Голос гаритора стал томным и соблазняющим. Тьфу на пасть какая. Вот уже прицепился. А послать за бабочками мне теперь не позволяло воспитание. Его назначил ректор. Оспаривать решение главы академии я не намерена. А тебе уже говорила, но повторю. Я пришла учиться, а не любовь крутить с теми, кого знать не знаю. А сейчас «Можно, наконец, поесть нормально?» Скрывать раздражение не думала. Если бы не подслушали с подругой тот разговор, может, вела бы себя учтиво. А так никого щадить не собиралась, зная, какую участь мне уготовили. «Ого!» — герцогиня показала зубки. «А все о тебе отзывались?» «Как о тихой и спокойной незаметной девице?» «Хотя о чем это я?» «Ты прибыла сюда, чтобы исправить упущение?» Слова Айтарины так и сочились ядом. Тебя дезинформировали. Тихоней я никогда не была. Брякнула раздраженно. Едва сама себя по обу не хлопнула. Она же говорит о двойнике. А та девчонка и правда так себя вела. Надеюсь, мою оплошность не заметят. Ага, мечтать не вредно. Да ладно, не была? Серьезно? Не унималась Айтарина. я лично слышала как твои братья говорили, что ты никчемное создание, не способное и голоса повысить. Не на кого было повышать. Дома меня никто не доставал и не пытался навязать свое общество. Холодно высказалась, с трудом удержавшись, чтобы не отшвырнуть от себя столовые приборы. Я уже свыклась с новым телом и со своим присутствием в этом мире, поэтому теперь и говорила именно о себе напрочь забывая, что настоящая Илеонита действительно старалась не высовываться и не напоминать о себе. Это угнетало. Я отрешилась от чувств и воспоминаний девчонки, чтобы лишний раз не вспоминать о ее жизни. Только все время находится тот, кто обязательно напомнит. «Ой, а что это вы все такие зелененькие? У вас некромантия была? А я так просилась, а меня не пустили». Рядом со мной уселась девица, о которой я успела забыть. Вот только ее не хватало для полного счастья. Я и так на взводе, как недавно, Ксьер. Дунь и вспыхну. А поданка вся сияла. Надо сказать, за неделю она преобразилась. Волосы приобрели ровный светлый оттенок, косметики на лице не было. Она даже стала похожа на нормального человека. Точнее, на очень привлекательную девушку. «Зачем тебе некромантия? В тебе и магии-то почти нет», презрительно выплюнула Айтарина. Что-то она сегодня разговорилась «А тебя не касается. Я вообще не с тобой разговаривала. Или у вас в порядке вещей подобное хамство? Влезать в чужой разговор?» ощетинилась девчонка. Я усмехнулась. «Сегодня попаданка впервые меня не раздражала. Может, роль сыграла внешность? На девушку после преображения?» Стало приятно смотреть. А еще удивили слова о хамстве. Кто бы говорил, сама недавно готова была кидаться на всех по делу и без. «Слушай, ты никчемное безродное существо. Не тебе мне указывать, когда говорить, а когда молчать?» Взвелась однокурсница. Остальные не вмешивались, наблюдали за нами. «Не обращай внимания. Она сегодня на всех бросается. Каждый выплескивает стресс как может. «Айтарина вон как собака лает на всех», произнесла я с долей снисхождения и тут же спросила. «Так зачем тебе некромантия?» «И да, после нее нам нехорошо, потому и цвет лица такой». «Да ладно! А у нас в книгах некроманты самые крутые и прикольные ребята. Их боятся и уважают. Вот и я так хочу». Девушка задрала голову, А однокурсница после моих слов позеленела еще больше. Наверное, от злости. Мне она не могла так просто рот закрыть. Вот и пыхтела, как надутый сурок. Или как та же собака. Лает, а укусить не может».